Податная фикция, длившаяся до наших дней, не могла пройти бесследно для народного сознания. Два века податной плательщик недоумевал, за что и из чего, собственно, он платит. Пасашков пишет, что даже господа дворяне не понимали, что такое крестьянский двор, как платежная единица. Одни считали дворы по воротам, а другие по избным дымам не додумываясь до того, что крестьянские двор — это земляное владение, земельный участок. ревизская душа была еще непонятнее тяглого двора. И какие бы замысловатые толкования не вкладывал народ в такие финансовые учреждения, оставался вопрос, зачем это приказные люди придумывают таких плательщиков, которые за себя платить не могут. Государственная повинность превращалась в своенравное требование начальства. Государство, загораживаемое канцелярией, отдалялось от народа, как что-то особое, ему чуждое, плохая школа для воспитания чувства государственного долга в народе, и чичковские мертвые души были заслуженным эпилогом этого душевредства душевных поборов, как ядовито определил подушную подать все тот же Пасашков. По Исполнение податной реформы Петра усиливало это впечатление. В оправдании подушной подати выставлялась двоякая цель – уравнение подданных в казенных платежах и увеличение казенных доходов без отягощения народного. Но указы о подушной подати с крестьян Не разъясняли, что такое ревизская душа, счетная ли только, или и раскладочные единица. Лишь указ 1722 года о подате спасадских людей пояснил, а им верстаться между собою городами по богатству.